Глава шестнадцатая Дорога была такой скверной, что даже не унывающая жданка скоро сникла и еле передвигала ноги, ставшие от налипшей грязи чуть ли не пуда весом. Господин Лунь то и дело изящно прикрывал рот рукой. Варка с Илкой скользили, спотыкались и зевали без всякого изящества. Солнце пекло, насквозь прожигая давно высохшие рубахи. «Может, соснем где-нибудь?» — предложил Илка. «Дойдем до леса, тогда и соснем», — милостиво согласился Крайн. «Рыжую жалеет», — подумал Варка. «Ради нас с Илкой отдыхать не стал бы». Дорога спускалась в глубокую сырую балку. На дне балки прочно завязла телега. Возле телеги возились двое. Один тянул и нахлёстывал лошадь, другой толкал сзади. Ничего не помогало. Колеса тонули в грязи по ступицу. Лошадь увязла почти по колено, а люди перемазались с ног до головы. Рыжая глина висела на них комьями и отваливалась засохшими корками. — Здорово, — подумал Варка, — небось и мы не чище. — Здрасте, дядечка Антон, — звонко сказала Жданка. — Опять мы вас на дороге встречаем. Тянувший лошадь обернулся, стирая с лица ржавые брызги. — Подтолкните, — приказал Крайн. Варка с Илкой, прошлепав по грязи, дружно поставили плечи под углы телеги крайне что-то шепнул лошади и злосчастный экипаж с щавканием и скрипом выполз из размытой клей второй мужик толкавшись сзади с облегчением разогнулся но выпрямиться до конца так и не смог правое плечо нелепо торчало вперед правая рука висела на грязной перевязи и все ширококосное крупное тело нелепо клонилось вправо Лицо же, синий точки въевшегося под кожу пороха вперемешку с багровыми узлами обгоревшей плоти. Варка глянул раз и поспешно отвел глаза. Жданка ойкнула. «Здравствуй, Тонда», — тихо сказал Крайн. «Давно не виделись». «Ого», — хмыкнул Тонда. «Неужто сам пресветлый господин Крайн?» Где ж ты шлялся столько лет? Далеко. Тебе и не снилось. Видок у тебя, будто корова жевала. На себя посмотри. Слышь, Рарка, вмешался в трогательную беседу дядька Антон. Что дашь, ежели я вас домой отвезу? Ну, батя, тяжело вздохнул Тонта. Хоть бы молодых господ постыдился. А чё? Они вон княжеское войско, как крыс, утопили. Неужто у них заплатить нечем? Нам-то тоже жить надо. А за поле кто нам заплатит? Не остался в долгу Крайн, которого эта перепалка от отчего-то начала забавлять. Какое такое поле? То самое. Ладно, сдался дядька Антон, квиты. Ох, батя-батя пробормотал тонда влезайте скомандовал дядька антон ночуем в стрелицах завтра к вечеру будем дома будем дома вертелась в сонной голове вытянувшегося на дне телеги варки в ухо дышала спящая жданка грязная дорога давно кончилась оказалось что буря нествовала только в окрестностях бренны колеса поскрипывая бодро катились по сухим колеям в небе перед глазами маячили две мужские спины друзья детства свесив ноги устроились на задке телеги порох вез долетали до варки отдельные слова головней горящий попала огонь до неба Самого по дороге размазало «С лицом твоим я уж ничего не сделаю, слишком поздно. Что лицо? У меня вся правая сторона такая. Глаза чудом спас. Руку дай. Так, ага, ага. Руку я тебе поправлю. Тонкую работу не сможешь, но ложку удержишь. А топор?» Со временем и топор. Тебе говорили, что у тебя три ребра сломано. Срослись неправильно. В общем, выпрямлю я тебя. Пару недель полежишь, будешь как новенький. Но девки любить не будут. Ага, обрадовался. Теперь все девки твои. Но ежели ты к Петре, и чего будет? Нос твой господский расквашу. — Ладно, ладно. Как только руку тебя поправлю, так сразу и расквасишь. — Будем дома, — постукивали лошадиные копыта. — Будем дома. Дома. Чистые льняные простыни ласкали тело. Пахло мятой, натертым паркетом, нагретой домашней пылью. Солнечный луч бродил по подушке, пытаясь прорваться сквозь сомкнутые веки. Варка не выдержал, открыл глаза. Солнечные квадраты привычно лежали на полу мансарды. Белый, желтый, зеленый. Зеленый? Варка подскочил, и голову тут же пронзила острая боль. Окон с цветными стеклами в его спальне отродясь не было так же, как и резных столбиков на кровати, об один из которых он крепко приложился затылком. Столбики поддерживали изумрудно-зеленый полог расшитый серебряными цветами и птицами. Варка сел, потирая потылицу. Белоснежная простыня с упругим шелестом стекла на пол. Сбитая, стертая отхождение в скверной обуви ступни Торчали из-под шелкового подола ночной рубашки. Рубаха была с вышивкой, с кружевцами, но, несомненно, мужская. Таких рубашечек уварки тоже отродясь не было, даже дома. Собрав волю в кулак, он приказал себе проснуться. Не помогло. Для верности дернул себя за волосы. Больно но по-прежнему ничего не понятно. Спать-то он ложился в стрелицкой корчме, в общей комнате, на расстеленном во всю длину низкого закопченного помещения войлоки. Под голову там полагалось подкладывать свои вещи, чтоб не сперли, а одеял никаких не давали, не говоря уже о простынях. Улеглись в повалку, с одного боку привычно пристроилась жданка. С другого рухнул и сразу же захрапел осоловевший после сытного ужина Илка. Рядом, за белой пеной кружев, кто-то солидно схрапнул. Варка вздрогнул и принялся торопливо разгребать простыни перины. На соседней подушке обнаружился очень знакомый затылок. Продолжив раскопки, Варка нащупал костлявые плечи и, поднатужившись, перевернул тяжелое тело. Открылась помятая Илкина физиономия. «Нет», — очень быстро забормотал Илка, не открывая глаз, — «не пойду, даже не просите. У меня горло болит, и голова, и живот, и вообще сегодня праздник». Высказавшись, он выскользнул из Варкиных рук, шустро, как перепуганный крот, зарылся в недра постели и для верности накрыл голову подушкой. Подобное поведение ничего не объясняло. Например, почему на Илке надета та же нелепая, но дорогая ночная рубашка. И отмыт он до розового просячьего цвета. Между тем, насколько Варка помнил, Последний раз они пытались отмыться от липкой и дорожной грязи в элисты речушки как раз перед стрелицами. Проделано это было по настоянию господина Луня, который утверждал, что в таком виде их в корчму не пустят, разве что в хлев, и то навряд ли. Тут Варка перепугался окончательно. Да что же это такое? Неужели он так долго болел, что пропустил уйму важных событий. Или, может, ударился головой и все забыл? В панике он спрыгнул с высокой постели и треснулся коленкой о резной табурет. На табурете была аккуратно сложена его одежда, выстиранная, выглаженная и, кажется, даже надушенная. Торопливо стащив через голову чужую рубашку, он переоделся в свое родное, и почувствовал себя гораздо увереннее. Так-так, комната большая, в три окна. На окнах витражи, что-то зеленое с золотом, а за витражами перекрестье теней. Решетки. Варка передернулся и метнулся к высокой двери темного дуба. заперта Стараясь не шуметь, обежал огромную кровать с другой стороны там оказалась табуретка с илкиной одеждой и вторая дверь без особой надежды толкнул ее неожиданно дверь поддалась варка вовремя вспомнил об осторожности придержал ее припал к открывшейся щели и увидел крайна господин лунь окруженный старательно взбитыми подушками полулежал в кресле с высокой спинкой От алого атласа наволочек бледные щеки окрасились нездоровым румянцем. Разметавшиеся волосы стекали с подушек серебряными струями. Резкое очерченное лицо безмятежно, как королевский профиль, на монете. Живой или нет? Варка опустил взгляд ниже и сдавленно охнул. Длинные руки краина были накрепко привязаны к подлокотникам. Не просто прикручены в запястьях, а от локтя до кончиков пальцев обмотаны широкими, очень чистыми полотенцами. Так обычно любящие родственники связывают дорогих сердцу, но опасных безумцев. Варка слегка успокоился. Связан, значит, живой. Густые ресницы дрогнули, поднялись, открывая глаза цвета неба над угасшим зимним закатом. Безмятежность исчезла, сменившись подлинной яростью. «Ты?» — прошипел Крайн, явно обращаясь к кому-то в темноте, дернулся и бессильно упал в кресло. Похоже, кроме рук его привязали еще и за пояс. Варка, проявив почти немыслимое благоразумие, решил пока не кидаться на помощь, а понаблюдать, выждать. Может, там вся комната набита неведомыми врагами. Неплохо бы выяснить, кто они и чего им надо. На первый вопрос он получил ответ почти сразу. «Гронский!» — выплюнул господин Лунь. Варка мгновенно заледенел. «Оказаться в трубе же в лапах гнусной семейки Гронских хуже не бывает». «Как ты себя чувствуешь?» Вежливейшим образом осведомился невидимый Влад Гронский. «Хочешь пить? У меня есть хорошее легкое вино. Или, может быть, завтрак?» «Прощайся со своей душой», — ласково посоветовал господин Лунь. «Не всегда ты сможешь прятаться у меня за спиной». «Я не прячусь. Готов смотреть тебе в глаза» в любое время дня и ночи. Я ни в чем не виноват перед тобой. Никто не виноват. Но все, кого я любил, мертвы. Я всего-навсего хотел бы побеседовать с тобой. Согласись, это удобнее сделать за бутылкой вина. И теперь, когда ты у меня в гостях. Гостеприимство во вкусе тетушки Элоизы. Гость связан, на окнах решетки. За дверью вооруженная охрана. За дверью это хорошо, — подумал Варка, — лишь бы не в комнате. Там, на дороге, на глазах у моих людей, я умолял тебя на коленях. О, какое унижение для рода Гронских! Ты даже не взглянул на меня. Зато сделал то, о чем ты просил. Да-да. Я наблюдал со Стрелицкой колокольни. Это было великолепно, но мне хотелось бы, чтобы ты выслушал, ибо тому приказал кривому Алику подсыпать какую-то дрянь в наше пиво, и без того паршивое. Ведь это было в пиве, не так ли? Такую гадость никакой я тоже не сделает хуже. Уверяю тебя... Это никому не повредило. Лёгкое снотворное. Старый добрый рецепт госпожи Анны. Имя это не пачкой. Поверь мне, я избавь меня от пустословия. Где дети? Мальчики спят в соседней комнате. Я приказала обращаться с ними наилучшим образом. Так вы детей схватили? Надеешься, что ради них я буду посговорчивей. Почему ты все толкуешь в дурную сторону? Я просто позаботился о них. Нехорошо, когда пресветлые крайны ночуют на полу в придорожной корчме. Не гронским решать, что для крайнов хорошо, а что дурно. Господин Лунь не выглядел безмятежным. Глаза скрылись под тяжелыми веками, на искаженное лицо плотно легла маска ненавистного крысы. Варка даже испугался. Оказывается, он здорово отвык от такого господина Луня. За дверью послышались шаги, щель заслонила могучая спина, плотно обтянутая простроченным бархатом камзола. В варкиной ладони сам собой возник волнистый клинок вроде тех, что так здорово получались у Илки. Другие бьют в спину или травят, и вяжут сонных. Отчего же самому не попробовать? Он перехватил нож поудобней, почувствовал его холодную тяжесть и вздрогнул, припомнив, как тогда в колокольном железо вошло в мягкую, скользкую плоть. «Давай!» в отчаянии приказал он себе. «Давай же, слабак, малявка!» «Не понимаю». С неподдельной тоской вздохнул Влад Гронский. «Откуда такая ненависть? У нас в доме тебя принимали как родного. Элоиза обожала твои песни. И ты должен знать, в тот день меня не было в городе, а если бы был, непременно вмешался бы. Ничего нет страшнее слепой ярости безумной толпы». «Очень удачно подобранная толпа» и очень-очень хорошо оплаченная ярость, — прошипел Крайн. И отряд городской стражи ты увел из города как раз вовремя. Ты веришь во все эти сплетни? Я не верю. Я знаю. Но только прошу, не подумай ничего дурного. Имя твоей матери для меня свято. Но все же ей не следовало привечать в городе этих прокаженных. Конечно. Следовало бросить их умирать на дороге. Нет, прости, ошибся. Следовало прикончить их на месте, а тела придать сожжению, чтобы зараза не распространилась. Я правильно рассуждаю? Кажется, это по-человечески. Впрочем, это и было проделано. Больных прикончили, госпиталь сожгли. Она держала щит перед ними, пока могла. Но не нашлось никого, чтобы держать щит над ней. Это была случайность. Случайные камень из сотни брошенных и прямо в висок, второй, третий и четвертый случайные камни достались уже мертвой. Она была всего лишь маленькая, нежная краина Ей хватило и одного. Никто не желал ей смерти. Ее все любили, ты же знаешь. Просто люди обезумели от страха, все-таки проказа, Проказа прилипчива. Не знаешь, из громивших госпиталь кто-нибудь заболел? Сейчас на улицах Трубежа должно быть полно искалеченных прокаженных. Нет? Ни одного не видел?» Вратгронский снова вздохнул. Видно, не понимал, к чему клонит его разъяренный собеседник. «Так вот», — слегка задыхаясь, продолжал господин Лунь, Не было там никаких прокаженных. Обычные беженцы, ослабевшие от голода. Корост у них была лишаичи сотка, но кто-то... Кто-то очень хотел избавиться от крайнов. Но кто мог желать? Туго через силу начал Гронский. Ты правда так наивен или прикидываешься? Весь цвет цехового совета краса гордость Трубежской и Бренской торговли, все эти мочальские брыльские, макиши, все те, кому договор мешал заработать лишний грош или просто казался обременительным. Все, кто твердил, что жизнь по договору лишь жалкое прозябание, что времена изменились и нынче так жить нельзя. Надо брать от жизни все. Свобода во имя полной свободы. «Порадуй себя! Ты этого достоин!» Ну и так далее. «Но что в этом дурного?» — печально спросил его собеседник. «Ведь ты сам в свое время...» «Славно тогда повеселились!» «Зато теперь почему-то всем очень грустно!» — отрезал Крайн. «Так грустно, что ты готов у меня в ногах валяться! А твой дядюшка Стас, городской старшина...» Едва прослышав, что крайны вернулись, приказывает тебе раздобыть хоть одного. Тот самый Стас Гронский, который тогда, пятнадцать лет назад, и провернул все дело. Мелкие стычки по разным поводам, постоянное отступление от договора, все это тянулось долго, очень долго, но крайне терпели. Мой отец погиб, отводя от пригория черную бурю а мать даже пыталась жить среди людей, как в старые времена. «Да-да», — пробормотал Гронский, — «я знаю. Поэтому твой хитроумный дядюшка постарался нанести такое оскорбление, что проняло даже нас, таких добрых и всепрощающих. И это ему удалось». Варка все колебался. Кончать надо одним ударом. Оставить Гронского в живых он тут же позовет на помощь. Просто заткнуть ему рот не выйдет. Уж очень он здоровый. Вот если бы руки Украина были свободны... Ледяной нож жег пальцы. Варка на время убрал его, вытер руку о штаны и вдруг почувствовал, что над ухом что-то сопит. «Чего там?» — прошептал Илка, плечом пытаясь оттеснить его от щели. Варка быстро зажал ему рот и попробовал объясниться, закатывая глаза и грозно шевеля бровями. «Это горе в тебе говорит. Все виноватых ищешь», — сказал Гронский. «Доказательств нет. И я сомневаюсь». «Зато я уверен». Брезгливо отозвался господин Лунь. «Видишь ли, у меня есть свидетель. Марилла выжила». В комнате что-то стукнуло, разбилось, широкая спина исчезла из поля зрения. «Я вижу, ты удивлен», — заметил Крайн. Он откинулся на подушке, бледный, как будто снова терял кровь капля за каплей, и отрешенно глядел в потолок. «Вы же так старались ее убить». «Десять головорезов! Это много даже для Крайны!» «Каких головорезов, пёсья кровь!» — хрипло прошептал Влад. «Ты что? Мне сказали, она погибла в госпитале вместе со всеми. И тебя это огорчило, не так ли?» Оделся в рубище и посыпал голову пеплом. Ночей не спал, ни пил и не ел. «Пил!» — прервал поток издевательских замечаний Влад. Неделю пил, не просыхая. Так вот, в тот день ее не было в городе. Еще до рассвета она ушла собирать душицу к Сафонову обрыву. Ее поджидали за Сафоновой рощей. Но им не удалось. Нет. Почему? Потому что она собирала травы не одна. Твой брат пожелал проститься с ней. Я свернулся в армию. Он убит под Кременцом еще в самом начале войны. Тебе так сказали? Или ты сам выдумал эту ложь? Не доехал твой брат до армии. Тем утром он был с ней. Так что вашим людям очень не повезло. Прежде чем потерять сознание, он зарубил семерых. Троих успокоила сама Марилла. Только троих. Они-то остались живы. Драться ее никто не учил, сам понимаешь, ей не снилось, что люди могут быть настолько жестоки. Почему она не улетела? Не могла его бросить. Впрочем, человеку этого не понять. А еще у них были арбалеты. Птицы Крайнов лучше бить в лед. Но видишь ли, несмотря ни на что, она узнала кого-то из нападавших. Там были стременные твоего дядюшки, младший конюх и, что самое любопытное, четверо доверенных телохранителей милой тетушки Элоизы. Неправда. Правда. У прекрасной Элоизы был свой интерес. Весь город знал, что она положила глаз на твоего старшего братца. Да, я тоже замечал, но не верил. Все-таки родственница... Как-никак тетка, только по мужу. Лет на десять постарше Яся, но это ее, как видно, не волновало. Еще бы. Красавец, герой войны, полковник Королевской гвардии. Марила мешала ей куда больше, чем моя мать. Хотя моя мать тоже мешала. Трудно быть первой дамой в городе, когда рядом прекрасные крайны. Сравнение не в пользу тетушке Элоизы. Что это цвет лица у тебя? Того, гляди, удар хватит. Но я тебя спасать не буду. Даже если бы руки свободны были, не стал бы. Варка понял, что враг ослабел и многозначительно толкнул Илку. С грохотом ворвался в покорно распахнувшуюся дверь. Господин Влад в это время приложился к бутылке и, запрокинув голову, как раз сделал порядочный глоток. Варка левой рукой вцепился в его волосы, стянутый в короткий хвост, сильно дернул вниз. В правой руке вновь возник нож с разгону, пропоровший высокий ворот камзола. Острие впилось в обнажившуюся шею. Илка в этот миг кромсал сложные путы господина Луня. Влад Гронский, осторожно рожав пальцы, позволил бутылке упасть и медленно развел руки. Нож дрожал у его горла. Мальчишку крайне трясло то ли от страха, то ли от ярости. По опыту Влад очень хорошо знал, что может натворить перепуганный новобранец. Перед глазами всплыло лицо козьего пастыря. Наискось, рассеченная запекшимися кровью шрамами. Только не раздражать, не делать резких движений. «Замри!» — прошипел мальчишка. «Не дергайся!» Влад дергаться не собирался. Плавно, почти незаметно переменив позу, он слегка повел плечом и резко выкрутил мальчишке руку, надеясь перехватить нож. Это ему удалось... Вот только нож исчез прямо из сомкнутых пальцев, а мальчишка вывернулся, как намыленный, и через секунду оказался рядом с Крайном, брезгливо стряхнувшим с рук остатки льняных полотенец с вышитым гербом Гронских. — Я твой щит. — Безусловно, — согласился Крайн, — только не надо так орать. Влад тяжело вздохнул. Он знал, что такое щит. Да еще тройной. Теперь по ним хоть и с пушки пали. Друг юности Рарка Лунь и в связанном виде был не слишком приветлив. Теперь же за душевной беседе наверняка конец. Влад поморщился, поправил ворот, осторожно провел пальцем по шее. Царапина сильно кровоточила. — Это тебе за жданку, — мрачно сказал Варка. — Еще к нам полезешь. Вообще голову отрежу. кстати «Где рыжая?» — поинтересовался Крайн, неторопливо поднимаясь. «Зовите ее, мы уходим». Варка с Илкой переглянулись. «А разве она не с вами?» Господин Лунь, приподняв левую бровь, обратил взор на Влада. «Где девочка?» «Девочка?» — смущенно пробормотал Влад. «Так я и знал», — выдохнул Варка, рванулся к нему и обмяк, упал на колени остановленный железной рукой господина Луня. «Все-таки сорвался», — подумал Влад. «Совсем еще зеленый». Юный краин давился сухим, бесслезным плачем. Силился что-то сказать, но изо рта вылетали только отдельные слова. «Убийца. Я так и знал. Еще зимой хотели. Зачем? Зачем? Я же говорил, не надо ее брать». Оставив варку, Крайн шагнул вперед. «Где девочка, Гронский?» Полчаса назад Влад Гронский утверждал, что готов бестрепетно смотреть в глаза Крайна. Смертоносный холодный вихрь, неотвратимо приближавшийся, чтобы поглотить его душу. Закрыв лицо руками, он отшатнулся, спиной нырнул в приоткрытую дверь и, срывая ногти, запер ее за собой. «Эй!» растерянно сказал Илка, в который раз почувствовав себя единственным вменяемым в компании опасных безумцев. «Может, мы сначала уйдем отсюда, а уж потом...» Что будет потом, он точно не знал. Представить Жданку мертвый не мог. Белое лицо в ржавых точках веснушек... Рыжие волосы в липкой красной луже? Брррр. Крайн нагнулся, резко поставил Варку на ноги. Ивар. А, безжизненно отозвался Варка. Надо уходить. Да. Здесь в доме есть колодец. Идем. Да, повторил Варка, которого крепко взяли выше локтя и подтолкнули к двери. «А что до славного города Трубежа?» Мерно, будто вколачивая в гроб дюймовые гвозди, проговорил Крайн. «Крайны построили его, крайны его и разрушат».